Ну раз так, значит, на этом мы закончим?» — сказала сплетница. «Ты ничего не знаешь. Значит, для нас ты бесполезен. Можно тебя запереть и выкинуть ключ». «Я им недоволен и могу рассказать, что о нём знаю». «С самого начала», — сказал отступник. «Я только начинал. Отслеживал и исследовал дракона, когда мы наткнулись на одного из слуг учителя. Он втянул меня в дело. Дал мне способность изучить тонкости её кода, словно я сам был гением, способным в этом разобраться». С этого и начались драконоборцы. Как ты с ним расплачивался? Мы не платили. Сначала он запросил 5% от наших доходов за следующие 5 лет. Макс, одной из задержанных драконоборцев, это не понравилось. Учитель явно проворачивал какие-то незаконные дела. Он предложил сделать это бесплатно. Мы рассмотрели возможные варианты и решили согласиться. Только я. Когда стало известно, что учитель действительно получает некоторую степень влияния на людей, которым он дал силы, Мы ввели меры безопасности. Силу получу только я, и я обучу остальных двоих тому, что им следует знать». Макс проверяла и перепроверяла все мои разговоры с учителем, чтобы убедиться, что он не копается мне в мозгах или не настраивает меня на участие в чём-то нехорошем. «Просто гениально», — сказала сплетница. «Отдать себя в руки безумца, способного вмешиваться в чужой разум». Безумцем он стал позднее, когда напал на школу. Когда убил вице-президента, когда он полез в эти дела, все изменилось. «Нельзя с чистой совестью иметь дело с таким ублюдком. Мы оборвали связь». «Но что-то изменилось», — сказала сплетница. «Мы имели дело со все более сложными заданиями. Становилось больше кейпов, которые могли обойти наше снаряжение». «Ладно, отлично. Нам пришлось снова иметь с ним дело». «После того, как дракон изменилось». В один прекрасный момент я потерял способность читать её код. Словно передача переключилась в велосипеде. 9 мая 2006 года. «Сказал отступник. Её триггер события». «Все посмотрели на него». «Она не человек, но у неё был триггер события?» «Спросила я». «Верно», — сказал отступник. «Вряд ли это происходило так же, как у людей, но что-то в результате произошло». «Почему-то мне трудно в это поверить», — сказал святой. «И всё же ты признаёшь, что произошла внезапная необъяснимая перемена в принципах работы её разума», — возразил отступник. Святой нахмырился прошло несколько секунд. «Что ж», — сказал святой, — «чем бы это ни было, мы потеряли способность успевать за ней. Она только что вступила в протекторат и получила доступ к работам других технорей. Она начала создавать инструменты, ремонтировать и обновлять существующие работы, включая пистолеты с удерживающей пеной, гранатометы и другие технологии, которые легли в основу СКП. Я вернулся к учителю. Ещё одна сделка...» «Минимальная оплата с требованием гарантии, что он не станет делать с деньгами ничего морального». Голопа, сказала сплетница. «Это было необходимо. Вы хотели узнать об учителе, а не обо мне». На этот раз он стал серьёзней, имел целую армию в своём распоряжении. Все с промытыми мозгами, студенческого возраста парни и девушки в белой униформе, вооружённые лучевыми пушками и многим другим. Хорянь по сравнению с другими работами технарей, но много. За ним охотилась так что он перебрался в Великобританию. Я поехал за ним. Голопа! повторила сплетница. Святой Коса посмотрел на неё и продолжил. Он всегда думал наперёд, думал глобально, нападал на известных деятелей. Мне кажется, он хотел навредить дракона по тем же причинам, по которым он напал на вице-президента и премьер-министра, так что он не запрашивал большую сумму. Те же условия, что и в начале. Пять процентов наших доходов после выплаты расходов Мы приняли условия и сделали нашу группу некоммерческой. Некоммерческие наёмники? Заметила я. Мы не зарабатывали. Деньги отмывались и отправлялись на благотворительность. Потому что мы не собирались финансировать группу, которая занималась таким дерьмом. Это была одна из самых его значительных слабостей, и эту слабость можно было использовать против него. Так всё и вышло. Он планировал слишком глобально, он фокусировался на мире в целом и просматривал мелочи, Лазейки вроде той, что мы провернули. «Голупа?» Произнесла сплетница. «Может, хватит уже?» Прорычал святой. «Тупица! Идиот!» Святой осмотрел нас по очереди и очень спокойно спросил. «Есть ещё какие-то конструктивные комментарии? Вопросы?» «Слабости?» Сказала Энервал. «Кроме этой одной, есть ли другие?» «Его сын!» «Сам-то он разведён, но остался сын!» Учитель никогда не использовал на нём свою силу. Возможно, это какой-то блок вроде Мантановского, возможно, чувство. Он всегда стремился защитить ребёнка, пытался сжечь мосты, спрятать свою личность. Даже произвёл пластическую хирургию руками одного из своих технарей, чтобы отдалить себя от пацана. Его умники подчищали следы, они даже использовали наши компьютеры, чтобы стереть информацию. «Тупо-тупо-тупо!» — пробормотала сплетница. «Но тебе известно о сыне?» — спросила Нарвал. «Я знаю. Компьютеры, не с сетью, нельзя так легко взломать, особенно если спрятать их в надёжном хранилище. Мы нашли нестыковки, проверили резервные копии. Как только мы осознали, что он пытается скрыть что-то о себе, мы нашли ребёнка. Когда дракон снова начал нас обставлять, мы осознали, что нам требуется ещё один контакт, чтобы ускориться, «Ещё одно использование силы учителя, чтобы научиться новой форме кодирования, возникшей в результате её позднейшего развития. Мы взяли его ребёнка, чтобы использовать в качестве аргумента, наведались в его старые мастерские, чтобы захватить черновики, работы, материалы, старое оборудование. Всё, что можно было использовать, чтобы надавить на него и заставить сыграть по-честному. Тогда мы смогли бы получить полный контроль над технологиями дракона, и использовать все её активы разорвать связи с учителем. А он на это не клюнул сказала я. Сбежал в другой мир и запер себя там вместе с прислужниками. «Да», — сказал Святой и вздохнул. «Да». «Галупо», — сказала сплетница. Святой даже не взглянул на неё, лишь взмахнул рукой в её направлении. «Да, очевидно, это было глупо. Пожалуйста, пролей для нас свет на всю эту ситуацию». «Ты наркоман», — сказала она. «Наркоман такой же зависимый, как и любой другой, и тебе остро нужна доза его силы». «Нет», — святой покачал головой. «У какого наркомана проходит несколько лет между дозами?» «Это не наркотик, но действует точно так же. Все эти оправдания и объяснения, которые звучат вполне разумно, когда их произносишь, компромиссы, которые приходится делать перед лицом чего-то отвратительного, манипуляции близкими людьми, потребность во всё возрастающей дозе». «Твои слова звучат безумне моих». «Бедняжка», — сказала она, — «мне искренне тебя жаль». Ты вообще ничего не понимаешь. Он встал с койки и подошёл к решётчатой двери. А сейчас ты проявляешь снисходительность. Жалость — забавная штука святой. Она всегда снисходительна. Учитель подсадил тебя на крючок так же, как наркодилеры. Ты жаждешь дозы, которая снова сделает твой драконоцентричный мир разумным, и ты придумываешь оправдания, даже этого не осознавая. Не представляю, насколько это вызвано его силой, насколько твоими желаниями, и не могу сказать, что из этого более печально. Позади меня отступник скрестил руки на груди. «Нет и нет», — сказал святой. «Я не наркоман, и я не выдумываю оправданий. Это здравый смысл. Она искусственный интеллект, и она перешла все границы. Разве вы не понимаете, к чему все шло? Люди стремятся к знаниям. Это определяющая черта нашего вида. Ты не найдешь этого у животных, этого нет в сыне, разве что если у него эта жажда приняла совершенно другую форму. И только учитель может утолить твое. Сейчас? ты такая же пешка, как и любой из пускающих слюни питомцев учителя». Святой из-под взглянул на сплетницу. «Я ходатайствовал о том, чтобы его отпустили. Едва ли остал его прислужником». «Ты сделал именно то, чего он на тебя хотел, Джефф», сказала сплетница. «Ты выпустил его. А всё, что ты говоришь или делаешь по отношению к нему, лишь помогает ему убедить всех во лжи, которые он распространяет». «Лжи». Отступник с любопытством повернулся к сплетнице. А том, что он сбежал на другую землю и запер себя там. Он никогда не уходил. Или ушёл. А затем вернулся в ту же секунду, как создал новые врата. Первый вариант вероятней. Легче сделать голограмму или переодеть прислужника, чем создать дверь между мирами. «Тогда где же он?» — спросил отступник. Сплетница потянулась, затем присела на край стола. «О чём или о ком мы сейчас говорили? Что или кто, вероятно, самый опасный и известный нам образец технологии?» Отступник замер. Его голова склонилась, и он уставился в ноутбук. Мы установили, что святой не представляет ничего особенного. То, что учитель дал ему, он может дать кому-то ещё, хоть десяти разным людям. «Портал», — сказал отступник напряжённым голосом. «Контрольная точка 2, север Нью-Йорка. Позади него открылся портал». «Тебе необходимо моё присутствие?» — спросил и нарвал. «Я...» — начал отступник и замолчал. «Я проведу разведку». «Если не свяжусь через пять минут, считайте, что на меня напали. На всякий случай приглядывайте за святым». Он опустил руку, и портал закрылся. «Учитель отправился с драконом?» Спросила чертёнок. «Да», — сказала сплетница. «Или за системами дракона, или за тем, и за другим. Мы не можем даже представить, сколько человек у учителя в распоряжении, но один святой доставил дракону массу проблем, а учитель таких святых может создать десяток». «Он всё спланировал заранее?» спросила я. «Какую часть?» «Достаточно большую». Готова поспорить, история с его сыном была отвлекающим манёвром. Возможно, кто-то подделал информацию об учителе, которая была у святого, возможно, нет. Старое оборудование, планы, созданные за годы, в течение которых он контактировал со святым, всё это служило одной цели. Или даже множество скрытых целей. Множество планов, работающих одновременно с разных направлений. Это помогло ему продвинуться сразу в нескольких областях, Создать репутацию и заставить святого думать, что он знает, чем занят учитель, в то время как тот скрывал свои истинные желания. «Я был осторожен», — сказал святой. «Мы были осторожны. Мэкс, Добрыня, я. Мы всё отслеживали. Вы не могли», — сказала я, а когда осознала, что заговорила, то вынуждена была продолжить. Я поспешно привела мысли в порядок. «Вы не могли добиться в этом успеха. Всегда легче нападать, чем обороняться». В защите вы вынуждены уделять внимание упреждению врага, вы не можете заняться планированием всех тонкостей обороны, а вот при нападении можно проявить изобретательность. Вот почему злодеи обычно чаще побеждают, чем проигрывают. Чаще всего именно они делают первый ход. Грабят банк, в то время как герои реагируют, защищаются. А если речь идёт об учителе, то нельзя быть достаточно осторожным, чтобы быть по-настоящему в безопасности. «Это не то, что я говорил», — возмутился он. «Я объясню на пальцах» сказала сплетница. Ты хотел помешать Крутому и Истад действительно опасным, и насколько я понимаю, ты сделаю только сильнее, спровоцировав триггер, а затем открыл дорогу к коду дракона Беллумсом вроде учителя. Святой жал зубы, и на его щеках заиграли желваки. А тем временем, добавила сплетница, невероятно разозлил некоторых врагов и прострал все свои козыри. Но, возможно, ты нанял кого-то, чтобы освободить себя, кого-то хорошего в своем деле и нашел хорошее место, чтобы спрятаться. Тебе оно, похоже, понадобится». Он не двинулся с места. «Нет? Блядь. Тогда, надеюсь, ты хотя бы сможешь сделать кое-что полезное». «Начни с освобождения дракона», — сказала я. «У неё должна быть возможность позаботиться о себе и сражаться вместе с нами». «Дай волю дракону!» — прошептал чертёнок. «Я не могу!» Я сжала кулак. «Как же меня достали упрямцы!» «Ты хочешь сказать, что не станешь?» А «Он хочет сказать, что не может!» Ответила сплетница.